Глава 31. «Объект только что переступил порог главного здания», — проинформировал Капрал, и кот неохотно оторвался от просмотра отчетов. Благо, записанные на электронный носитель, те всегда были с ним. «Как его хоть зовут?» — осведомился Честер. Он явно скучал, сидя в пустом зале, что использовали для планерок. «Юстимус», — отозвался Сеп. А фамилия? — без особого интереса спросил Винк. «В Хаордии не приняты фамилии», — ответил вместо градески Блейн. «У них имя и личный номер». «Это как?» — переспросил Винг. «Юстимус 120 302 Он поежился. «А как запоминать-то? И как официально обращаться? Нас в приюте исключительно по фамилиям звали. А их что, номерками к доске в школе вызывали? Личный номер, как правило, нужен для идентификации личности в госучреждениях». Терпеливо пояснил Максимус. В отличие от Розе, он не делал вид, что смертельно устал целыми днями объяснять прописные истины, а просто делился знаниями. Обращаться принято по имени. В случае с людьми старше 60 перед именем дамы добавляют леди, а мужчины сэр. Все равно чудно, заключил Чес. Но если принято, наверное, почему-то это сделали. В коридоре раздались шаги. И вскоре в открывшуюся дверь зашел сначала Джок, а затем высокий человек в классическом черном костюме, меньше всего похожий на мозгоправа. Его худощавая фигура была ладной и спортивной, на коже золотился загар, а длинные черные волосы лежали на плечах ухоженными локонами. «Внимание!» Неожиданно гость воздел руку вверх. «Сейчас все дружно выполняем нехитрые упражнения». «Думаем о синем слоне, а не о моих волосах». «Слон синий, очень синий, синий, синий, синий слон». «Замечательно, спасибо. Ваш, правда, был больше похож на мышку». Он широко улыбнулся Блейну и молитвенно сложил руки на груди. «Прошу прощения за маленькую эскападу, но при знакомстве с большим количеством народа это вынужденная для меня процедура. Мысли, направленные на меня лично, читаются автоматически». И я ничего не могу с этим сделать. Прошу по мере сил учитывать эту особенность, хотя, конечно же, вы об этом забудете, как только я договорю. Здравствуйте, Юстимус. Блейн, кажется, первым пришел в себя, но, ну, по крайней мере, смог вспомнить, зачем они тут собрались. Пока кот пытался отогнать видение очень-очень синего слона и почему, кстати, именно синего? Блейн подошел к гостю и бесстрашно протянул ему руку. В отличие от Яна. Юстимус не носил перчаток. Наверное, а один позволял ему контролировать, так сказать, степень слияния. «Очень рад познакомиться лично, Максимус». Широкая улыбка была искренней, задорной и совершенно не мозгоправской. «О, благодарю». Юстимус немедленно повернулся к Ату. «Я, правда, не очень знаю, как выглядит истинно мозгоправская улыбка, но мне приятно. Рад снова встретиться, Дерек». Кот мысленно поморщился, услышав собственное имя из чужих уст, но встал и протянул Юстимусу руку. «И я рад». «Я немного лукавлю», — сказал Юстимус, с неожиданной для мозга права силой пожимая. «Стоп. Чертов синий слон. Никаких сравнений и мыслей, пока он не окажется в своем кабинете». «В прошлый раз мы виделись лишь мельком в коридорах департамента правопорядка Хаорди». «Спасибо, что облегчили мне задачу», — улыбнулся кот. «Потому что я уверен, что мы друг другу не представлены». Но ну вот и исправили упущение». Юстимус улыбнулся еще шире и, отпустив его руку, повернулся к Чесу и Себо. «Себастьян Градески, очень рад познакомиться с вами. После того, как мне озвучили, в каком грандиозном проекте я приму участие, я прочитал некоторые ваши работы и остался крайне впечатлен. Правда? Он выдержал паузу и виновато развел руками. «Почти ничего не понял. К сожалению, мои мозги заточены совсем на другое, но результаты вашей работы действительно впечатляют». «Не волнуйтесь, почти никто ничего не понимает», усмехнулся Себастьян, протягивая руку. Он смотрел на Юстимуса как на очередной результат эксперимента. Кот мысленно взвыл. «Черт возьми, да рядом с таким за секунду спятишь» а вскоре вот в это превратится и Чес. С вот этим довольно быстро можно свыкнуться, если не придавать слишком большого значения, — протянул Юстимус, и его улыбка стала понимающей. А вы, я так понимаю, тот самый секретный объект, имени которого мне не назвали. Он протянул Винку руку. Юмус. Чес. Винк принял рукопожатие с виду абсолютно спокойный но, возможно, он уже привык к странностям. И не такой я секретный. Рацию громко гавкнул и заколотил хвостом по полу. О! Юстимус или Юмус, раз уж он так представился, немедленно отпустил руку Винка и присел на корточки перед псом. Серьезно? Никогда бы не подумал. Ну, я ел что-то рыбное на завтрак, но не уверен, что это была именно сардина. Точно, да? И я люблю. Ну, не скажи, тут уже дело вкуса. Если добавить немного... Да погоди, я принесу тебе попробовать, сам узнаешь. Наверняка продается. Вот увидишь, я найду. Кот огляделся. Все, включая Уиллиса, по своему обыкновению, забившегося в угол в изумлении, смотрели на Юмуса и Рацо, по всей видимости, увлеченно беседующих на весьма утонченные темы. «Рацо у нас своего рода уникум», пояснил Градески. У него необычайно высокий уровень, даже по человеческим меркам. «Идеальный собеседник», — вмешался в разговор Чес. «Все понимает и, как никто другой, умеет держать язык за зубами. Но, наверное, не для тебя, да?» Он с интересом разглядывал Юмуса. «Ты их прямо читаешь? Но мне тут тебя пить скоро надо будет. Хочу понять, какой сфинктер сорвет на этот раз». «Все сразу!» Эймус посмотрел на него снизу вверх и выразительно поиграл бровями. Впервые несколько раз советую запереться в бункере и общаться записками. И никаких свиданий, если не хочешь на всю жизнь остаться одиноким закомплексованным кошатником. Кстати, вы знали, что человек не может прочитать мысли кошки? Он выпрямился и, наконец, посмотрел на Уиллиса. Вот вы знаете, наверняка. Вы же мой коллега. На вашем фоне я так. «Всего лишь пчела», — выдал Уиллис. «Юмус, я настаиваю на вашем визите в мой отдел. Вы уникальное явление, и мои сотрудники непременно должны увидеть ваши возможности. Я не могу вас прочитать. Ни на миллиметр не погружаюсь, и при этом блоков нет. У вас просто нет мыслей, хотя такое невозможно в принципе». «О, поверьте, мысли у меня есть», — Юмус коротко рассмеялся. «Но весь секрет в том, что они почти все на языке». Вот вам и кажется, что в голове пусто. В отдел я, конечно, зайду. Вот только вы очень быстро устанете от моей болтовни. В Рой меня давно уже не пускают и даже выделили отдельный кабинет. Максимально далеко от Улья. Я примерно представляю, почему. Не входите в резонанс, а начинаете солировать. Понятливо кивнул Уиллис. Возможно, для работы Себастина ваша кровь действительно идеально подходит. Блейн улыбнулся. Господа. «Но разве можно о работе на голодный желудок?» — спросил он. «Предлагаю ланч на крыше Вивария, а потом, уверен, Себастин с удовольствием расскажет о своих изысканиях и похвастается достижениями. Юмус, вы слышали о четвертом типе маквируса?» «Прочитал все, что смог найти», — кивнул тот. «Невероятно интересно. Вы уже пробовали смешивать кровь?» Он посмотрел сначала на Чеса, а потом на Гродеске. К сожалению, данные засекречены, мне пришлось прибегнуть к угрозам и шантажу, чтобы получить доступ. Вы знали, что часто не обязательно читать мысли, а достаточно лишь озвучить, что собираетесь это сделать, и все нужные материалы вдруг оказываются у вас на столе. Вот она, истинная магия, я считаю. Скорее, они просто еще не подтверждены и потому не публикуются в авторитетных источниках», — пожал плечами Себастьян. Сам по себе факт существования четвертого вида магии известен уже почти 6 лет, и попытки работать с ним были и у Хаордии. Только там дело не пошло дальше теории. Ученые получили запрет от верховного мага, заметил Блейн. Признаться, я был искренне удивлен, что он разрешил твою командировку к нам. Тут все просто, сказал кот. В случае успеха большой кусок славы отхватит и Хаордия, ведь Юмус ее гражданин а если Себастьян провалится или с Чесом что-то случится, все шишки упадут на твою Максимус голову». Себастьян не провалится», — решительно заявил Сеп. «Во-первых, у меня отличная команда, а во-вторых, у нас уже получается». «Мне нравится эта уверенность», — Юмус посмотрел на него проницательным взглядом. «Она идет изнутри, и тем интереснее стать частью вашего проекта. Надеюсь, теперь-то мне наконец все расскажут?» «Непременно», — кот кивнул, старательно думая о синем слоне, почему-то с мышиным хвостиком. «Идемте». И жестом пригласил всех следовать за собой. Из всех магов Юмус был больше всего похож на обычного человека. Для него доставляли множество блюд, содержащих повышенное количество жиров. Фуагра, тирин из невероятно жирного северного палтуса, пропитанные сливочным маслом блинчики и истекающую жиром и медом пахлаву. Но Юмус ел очень мало и с аппетитом поглощал свежие овощи и фрукты. Возможно, это потому, что сейчас его магия не была в форсаже, а, может быть, в Хаорде были приняты альтернативные методы подпитки по примеру координаторов офицерата. «Меня просто в самолете закормили», — Юмус улыбнулся обескураженному Чесу. «Извините, я, конечно, могу делать вид, что не слышу ваших мыслей, но мне всегда это кажется немного нечестным». «Наверное, да». Блейн внимательно на него посмотрел. «Наверное, у вас нет даже понятия истощения магии и необходимости подпитки ее эмоциями. У адаптантов эндорфины вырабатываются в процессе физической активности». «Подпитки чем, простите?» Ему споморщился, как от боли. «У меня случаются удары от переизбытка чужих эмоций, мистер Блейн». Он невозмутимо закинул в рот виноградину и усмехнулся. «А вы говорите подпитка». «Удары в смысле кровоизлияния в мозг?» — поспешил уточнить Чесс. Маквирус, даже такой неактивный, как у него, предотвращал многие болезни, но все равно не хотелось испытывать его возможности на своем мозгу. «Нет», — ее покачал головой и улыбнулся так, будто речь шла о чем-то невероятно увлекательном. Это когда чужих эмоций вокруг так много, что они начинают глушить твои собственные, а потом вдаривают по мозгам так, что ты вырубаешься на пару часов. Вот сейчас от всех вас буквально разит удивлением, сочувствием и страхом, так что будьте добры, вспомните о синем слоне. Тут он осёкся и буквально прикипел взглядом к молчавшему все это время Джоуку. «Как вы это сделали?» Сделал что? Удивленно спросил кот, а Джоук усмехнулся. Не могу сказать, что это моя специализация, скорее защитный механизм от перегрева, протянул он. Но да, я могу отключать мыслительный процесс. Согласитесь, это эффективнее, чем думать о слоне, даже синем. Перегрев, изумился Блейн. Обычно искусственно разгоняются. Чес старательно держал в голове мысль о синем слоне. Правда? Очень быстро ему надоела эта глупая зверюга. Но правда, как синий слон может выжить в природе? Слоны же серые, чтобы их не было видно на фоне выжженной солнцем земли. Такому уникаму придется строить убежище. Сам не заметив как, Чес увлекся расчетом крепежей эдакого переносного павильона, а заодно мыслями о том, из какого дерева было бы лучше всего сделать такое укрытие. Подобным штукам он научился в приюте. Орет воспитатель уже второй час к ряду, а ты сидишь и думаешь о чем-то приятном. О парусной лодке, например. Или о новом велосипеде. Или на скучном уроке состроил заинтересованное выражение лица, а сам представляешь себя тем самым ковбоем, что вместе с аборигеном боролся за справедливость. Между тем, дискуссия о различных вариантах работы мозга аналитиков стала особенно жаркой, и в разговор, наконец, вмешался кот. Определенно нужно было раньше познакомить вас поближе, но к нашему общему счастью, Джоук никуда не денется, а вот мистер Юстимус вскоре нас покинет. А жаль. Юмус откинулся на спинку стула и обвел всех веселым взглядом. Это просто удивительно, какая доброжелательная здесь атмосфера. Честно говоря, я поражен. А в офицерате Хаорте разве не так? Спросил Чес. Структура же примерно одинакова. Или нет? Может, в Хаорде и габфакта есть? И брюзжание Рузе, пару недель казавшееся посланной с небес карой, надели всего лишь нежное воркование?» Иумус рассмеялся, и вместо него ответил Блейн: «Офицерат — это действительно всего лишь структура. Атмосферу создают люди. Нам всем очень повезло собраться вместе». «Кроме того, ваш предшественник, Феодосий Паскаль, насколько я знаю, изменил статус паомского офицерата с военного на гражданский», — добавил Юмос. «И хотя считается, что это лишь формальность, разница буквально витает в воздухе». «То есть у вас гаупфахта все-таки есть?» — не удержался Чес. «И не только», — ответил Джоук. Юмус нахмурился, и Чес не мог понять, это его личные неприятные воспоминания, или он уловил эмоции Джоука. «Военный статус — это больше, чем просто формальный стиль общения». «Да, теперь я это понимаю», — протянул Юмус, глядя на Джоука как-то излишне пристально. «Вы ведь служили под началом Эдмира Хайса?» «Не вспоминайте это имя в этих стенах», — поморщился Джоук. «Не буду, если вечером выпьете со мной». «А вам можно?» — не удержался Уиллис. «Простите, просто это ведь строго запрещено для нашего типа магии». «Мне можно», — Юмус подмигнул ему и требовательно посмотрел на Джоука. «Так что, перемоем косточки старушки Хаорде? Или...» «О, у вас свидание!» Он разочарованно вздохнул. «Что ж, тогда в другой раз». «Ну...» Под устремленными на него взглядами, Джоук слегка растерялся. «Не то чтобы свидание. Эту встречу я определенно могу перенести». «Вот и славно!» обрадовался Юмус. «Тогда сегодня в 6? «О, тогда мистер Джок и сопроводит вас до арендованной для вас квартиры». Блейн обрадовался так отчетливо, что даже Чес понял, что вообще-то это было задание Тибериуса. «Поскольку вечер предполагает употребление спиртных напитков, чек за услуги такси можно будет предъявить к оплате в бухгалтерии». «Не стоит», — отмахнулся Джоук. «Я знаю один бар неподалеку на Ривер-Авеню, где находится арендованная квартира. «Дойти пешком будет одно удовольствие». «Прекрасно», — Блейн удовлетворительно кивнул. «Что ж, в таком случае предлагаю немного ускориться, чтобы закончить все наши тесты к пяти часам», — предложил Себастьян бодро. «Поддерживаю», — кивнул кот. «Как мило». ему сложил ладони в явно привычном жесте, треугольником на груди. «У всех есть особая работа и есть... Как это сказать?» «Желаемый партнер для ее выполнения? Или соратник? Мне определенно нравится эта атмосфера!» «Комфортный климат в коллективе — залог плодотворной трудовой деятельности», — выдал Блейн замудренную фразу. «Я, правда, понял это далеко не сразу, но рад, что это случилось». «Посмотрим, что ты скажешь, когда увидишь вторую сторону этой медали», — заметил Себастьян, но, в отличие от слов, его тон был веселым. «Работать вместе с таким же одержимым, как ты сам, восхитительно, но когда твой партнер имеет на все свое собственное мнение, по его измышлению, единственное верное, то мы получаем Розе», — подытожил Чес. «Звучит крайне занимательно», — Юмус показательно огляделся. «А почему его здесь нет?» «Испугался, что его мысли станут достоянием общественности», — негромко сказал кот и поднялся. «Самое время, собственно, познакомиться. Себастьян, передаем гостю в твое распоряжение. Сообщи, когда закончишь тесты». Чес подумал, что Розе, скорее всего, не сунет нос в лабораторию, пока командировка Юмуса не подойдет к концу. И боялся Кассиль вовсе не того, что заморский менталист увидит какие-то его грязные, а может, и не очень секреты. Розе страшило, что может разлететься его образ желчного зазнайки, если Умус увидит истинные чувства, живущие в его душе. Или стоп. Юмус побудет здесь немного и уедет, но ведь его кровь примет и сам Чес. А вот эта мысль уже была крайне занимательной и едва не заставила рассмеяться в голос.